Глава 19 Ну вот зачем ты? Света и Клер бросила на меня укоризненный взгляд и снова принялась стучать в запертую дверь кабинета банкина. Дурак! Я виновато развел руками. Так, есть предложение ненадолго оставить его в покое. Я ухватил девушку в охапку и повлек в фойе к столикам, кофе и пирожным. Правда, ассортимент сегодня оказался. Прямо скажем так себе, картошка и дурацкая обманка советской кондитерской промышленности. Пирожное, песочное, придуманное явно для того, чтобы отучить детей любить сладкое. Ну или по программе утилизации засохших до каменного состояния коржиков. Но это было все равно лучше, чем стоять под дверью психанувшего главы рок-клуба. Клэр, честное слово, не хотел его обидеть сказал я, поставив перед Светой блюдце с подуставшей сладкой картошкой и чашку кофе с молоком. «Хочу исправить изо всех сил. Ты его лучше всех знаешь, так что давай устроим мозговой штурм». «Хочешь и рыбку съесть, и на машинке покататься?» криво улыбнулась Света. «Ага», — хмыкнул я. «Слушай, ну ты же давно его знаешь. Он реально молодец». «Выгрыз, можно сказать, самое козырное помещение, льготы всякие, но, блин!» «Да я понимаю!» Света махнула рукой и отхлебнула кофе. «С ним все время так, как с ребенком капризным. Никогда не предскажешь, когда его перекроет, и он на весь свет обидится». «Но иногда предсказать все-таки можно, да?» – прищурился я. «Это был тот самый случай, когда я реально мог бы обойтись...» как-нибудь уважительнее, но не сдержался. Всегда испытывал легкую неприязнь к таким людям, которые добились какого-то значимого результата, а потом выжелали прилечь на лаврах и требуют, чтобы все остальные перед ними ходили на задних лапках и делали два раза ку, а еще лучше три. Банкин был далеко не первый такой человек, которого я встретил. Вот только устраивать переворот в рок-клубе. Я пока был категорически не готов. Прежде чем это делать, нужно было качнуть авторитет. А я тут пока что без году неделя. Ни тебе активных сторонников, ни собственной фракции. И вообще пока не был уверен, что все эти политические танцы – необходимая фаза игры на азартной бирже шоу-бизнеса. Корочки рок-клуба я был намерен разыграть на полную катушку. А вот тратить время и силы на административную благотворительность – «Ну, такое». «Ну да, не в первый раз», – вздохнула Света. «В прошлом году Дима Селиверстов устроил концерт в универе. Тоже, кстати, под Новый год. Тут такой Хайда небес поднялся. Чуть ли не народный суд устроили». «За что судили?» – спросил я. «Ох», – Света покатала картошку по тарелке. «Это же я образно. Никаких обвинителей присяжных не было». Так расскажи, попросил я, жажду подробностей. А ты разве не слышал? Удивленно приподняла брови Света. Но это в тот раз, когда прямо на отчетнике на сцене скандал устроили. Женя впал в раш и принялся рассказывать, что Дима интриган, предатель и агент КГБ и призвал всех голосование провести, чтобы его выгнали. Проголосовали, спросил я. А то. Криво усмехнулась Света. «И выгнали». «И где сейчас этот Дима?» Я сделал глоток из своей чашки. Чая. С тех пор, как Иван показал мне журналистскую кофейню, я перестал пить кофе в других местах. «Как где?» «Он же Лигу студентов организовал», – пожала плечами Света. «Важный стал такой». «Ах, вот какой это Дима!» «Про него как-то Бельфигор рассказывал. Просто, без подробностей» что тот пытался активную деятельность в рок-клубе развить. С другой стороны, откуда бы он узнал? Парень был из породы активистов-энтузиастов, все время пытался замутить какую-нибудь движуху. Как только в универ поступил, тут же пришел в корреспонденты универовской газеты и в актив профсоюза. А в студсоюзе, к моменту начала 90-х, сидели исключительно удобно устроившиеся ребята, которым профсоюз был нужен – Чисто за дополнительные деньги, блат и строчку в характеристике. Они попытались фонтан жизнелюбия Димы заткнуть. Но он не унимался, пробил лбом несколько дверей высоких кабинетов и замутил альтернативный профсоюз – Лигу студентов, которая резко рванула вверх из-за своей активной позиции, как в защите прав студентов, так и во всякой развлекательной движухе. Сначала Студсоюз воспринял всю эту карусель снисходительно и через губу, мол, да что вы слушаете этого выскочку? Но Дима не унимался. Отжал у них редакцию газеты, перетянул на себя благосклонность высшего руководства. В общем, молодец, со всех сторон реальными делами парень занимался. Он бы и рок-клуб наверняка развалил. Просто музыка его интересовала постольку поскольку. И как ты думаешь, «Смог бы это, Дима разрулить ситуацию?» – спросил я. «Ой, да, конечно, смог бы!» – поморщилась Света. «Вот только вам ведь, мужикам, все время надо доказывать, что это ты самый крутой и на стену можешь носать выше!» «А надо было!» – уточнил я, хотя уже в целом отлично понял, что она хочет сказать. «А Жене надо, как с ребенком трехлетним!» – усмехнулась Света погладить по голове и сказать, что это он тут царь горы. «Хм, спасибо за идею», – задумчиво проговорил я. «Кажется, я все придумал. Только мне понадобится твоя помощь. Пойдем к Верочке. Нужно кое-что на машинке напечатать». «Так кофе же!» – Света приподняла свою чашку. «Лучше расскажи, какой план?» «Да не вопрос», – кивнул я. «Короче, сейчас мы напечатаем для него...» Насквозь официальное письмо, что весь этот концерт в овощехранилище задуман в его честь. И когда он изволит открыть дверь, ты ему скажешь, что письмо это я принес еще до того, как сделал объявление. Мол, жутко извинялся. У него, кстати, когда день рождения? 18 июля! хмыкнула Света. Жалко! вздохнул я. Но не критично. В общем, когда он станет хоть чуть-чуть общительнее, покажешь ему письмо. Скажешь, что я жутко извиняюсь за недопонимание, которое у нас возникло, просто поторопился и спорол ерунду, а на самом концерте устроим ему триумфальное прибытие, карету подадим, красную ковровую дорожку расстелим, и я еще с Жаном поговорю, чтобы в журнале Африка была про него здоровенная статья с перечислением заслуг, наград, подвигов и регалий. Как думаешь? «Сработает такое признание его царем горы?» «Да уж, масштабно», — округлила глаза Света. «Так сработает?» — нетерпеливо подергал ее я. «Думаю, да», — она кивнула. «Мне кажется, он о чем-то таком и мечтал. Но ты же знаешь, какие у нас все». До Илюхи Беса я добрался взмыленным и с желанием что-нибудь разрушить. Разговор с Сергеем Ивановичем получился сложным причем совершенно внезапно. Я зашел, чтобы сообщить ему, что все в порядке. Наша программа готова, музыканты готовы, репертуар отрепетирован, и вот это все. Планировал доложить прямо в коридоре и сбежать. Но хрен угадал. Полкан снова затащил меня за стол, потому что у них так принято. И дальше у нас случился самый идиотский разговор, который только можно было себе представить. О внешнем виде. Согласно его ценному мнению, музыканты на сцене должны быть прилично одеты. Лучше всего было бы, конечно, в военной форме. Но раз уж мы штатские, то что бы изволили явиться в приличных костюмах и галстуках? Я попытался возразить, но быстро понял, что это дохлый номер. Он даже меня не слышит, так что улыбался и кивал. Да, Сергей Иванович? После третьего настойчивого повторения его рекомендаций о внешнем виде я перестал даже кивать. Выполнять его требования я, конечно же, не собирался. Сидел, смотрел в окно и обдумывал, что надо бы вернуть программу «Сатанинские песни Астарота». Злился, но подумал, что хорошо, что зашел очно пообщаться. Теперь знаю, что мне нужно будет все силы приложить к тому, чтобы не подпустить массовика-затейника военного училища к моим ангелочкам и захватить с собой на концерт Жана, на тот случай, если там разразится скандал и нас выгонят с новогодней вечеринки. Фигурировать в скандальной хронике – это тоже неплохой способ посвятить перед потенциальной публикой лицом. «Здорово!» – сказал Илюха Бес, распахивая дверь. «Хорошо, что пришел. Я уже думал сам тебя вылавливать. Я всяких новых штук наделал для показухи. Пойдем покажу. Для какой показухи? С недоумением спросил я. Что значит какой? фыркнул бес. Мы же договаривались, что вы поучаствуете. А, точно, смутно вспомнил я. Было что-то такое, просто из головы вылетело. Нет, нет, не забыл. Все в силе. Главное, предупреди за пару дней. Ага, кивнул бес и потащил меня в свой закуток. Короче, смотри, я тут обдумывал, как еще можно сделать конструкцию рогов. Собрал несколько вариантов. И кое-что получилось даже. На столе в рядок стояли три кожаных шлема. Все в заклепках и с изогнутыми громоздкими рогами. Черными, корявыми, в потеках. Прямо антураж из фильма ужасов. Да одури реалистично. Ого! Я провел пальцем по одному из рогов. Не поверишь! Из гофрированной трубы, газеты, клея и кузба с лака. Ну и песок еще. Короче, взял трубу, внутрь проволоку, чтобы лежало как надо, а сверху несколько слоев по пье-маше. Пригодились уроки труда в третьем классе. А с песком смешно вышло. Я когда красил один рог, уронил его. На него всякий мусор налип. Думал, испортил. А потом просто сверху лаком прошелся. «Такая текстура получилась! Просто отпад! Скажи!» «Да вообще отлично!» Я взял один из шлемов и примерил его на голову. «Будто ты в ад сгонял на охоту!» «Это еще не все! Погоди!» Он метнулся за шторку и принялся там шумно что-то разгребать. В этот момент раздался звонок в дверь. «Открой! Это Иланор пришла!» Прокричал мне бес. «Ага!» Я пошел к двери, чувствую, как меня отпускает. Все-таки общение с унылыми ретроградами – штука выматывающая. То истеричка Банкин со своим больным тщеславием, то основательный Сергей Иванович с правилами поведения на сцене для рок-музыкантов. После этого заводной Илюха Без – это прямо-таки глоток свежего воздуха. Все-таки энтузиасты с фантазией – офигенно крутые люди. «Привет, Вилял! Эланор изящным движением скинула пальто и чмокнула меня в щеку. «Видел уже плащ, да?» «А еще и плащ есть!» – удивился я. о, -о, -о девушка округлила глаза. «Убойная вещь совершенно! Бес просто гений!» «Иди сюда! Сейчас покажу!» – крикнул бес. Плащи у толкинистов – это была обязательная деталь гардероба. Правда, в большинстве случаев это была просто квадратная тряпка с пришитым с одной стороны шнурком, который завязывался на шее. Этакий опознавательный признак толкинутости. Повязать такой девайс поверх джинсов и футболки. И типа ты сразу должен восприниматься, как героический рыцарь Средиземья. Хрен знает. Но бес был один из тех, кто к антуражу подходил вдумчиво. Его плащ, который я в прошлый раз видел, выглядел вполне себе предметом гардероба. С капюшоном, бахромой и замысловатой застежкой на двух ремнях. Тот плащ, который он сейчас показывал, выглядел похожим образом, разве что без капюшона и металлических заклепок побольше. Грубая черная ткань спадала до земли, и когда он повернулся спиной, стало видно, что в ткань вшиты клинья кожзама. «Нормально смотрится, да?» – спросил он. «Ну да, ничего так», – дипломатично сказал я. «Мало ли, плащ штука культовая». Вдруг тут есть что-то особенное, чего я, по недомыслию, не замечаю. «А так!» – сказал он и поднял руки. Хлопнув, полотнище плаща развернулось в огромные крылья, наподобие крыльев летучей мыши. Благо, высокий потолок сталинской коммуналки позволял показать эффект во всей красе, хоть и заняли крылья почти все пространство квартиры. Вот тут меня проняло потому что смотрелось это грандиозно. Вот эти планки совершенно незаметны, когда стоишь. Бес повернул руку, демонстрируя, как именно он устроен, этот демонический плащ. В каждую полу, от пола до руки, вшиты тонкие палочки. Когда он просто висит, их не видно, а когда нужно распахнуть крылья, хватаешься за них и поднимаешь руки вверх. И никаких сложных конструкций из ремней, чтобы крылья на спине удержать. Да и сами крылья больше. Гениально. Искренне восхитился я. Дашь погонять на завтрашний концерт? Да не вопрос. Расплылся в улыбке бес. Хочешь примерить? Следующие минут 15 мы игрались с плащом-крыльями, корча страшные рожи, комбинируя плащ с разными версиями рогатых шлемов. Ну и ржали, конечно, не без этого. «А, блин!» – я хлопнул себя полбу. «Чуть не забыл! Я что пришел-то? Нам опять нужны актеры для съемок. Поучаствуешь?» «На другую песню клип снимать будете?» – деловито спросила Элонор. не Рекламу для ювелирного магазина!» – усмехнулся я. «В общем, там история про варвара, который пытается покорить сердце принцессы, дерется с разбойниками, добывает драгоценное ожерелье». «О, всегда мечтала о роли капризной принцессы!» – воскликнула Эланор. «Увы, принцессу нам навязали!» – развел руками я. «Так что вакансии актеров только мужские. Но буду рад, если ты подключишься. Твой гениальный организаторский талант будет явно не лишним». «Ну вот», – кисло улыбнулась Эланор. «А что там за актриса? Может быть, еще можно что-то?» «Разве что ты соберешься отбить у нее папика?» Ухмыльнулся я. «Честно, я ее еще не видел, но это условие было обязательным. Так-то я бы тебя предпочел в главной роли видеть. Хрен знает, как она перед камерой держится. И вообще. Ладно. Прогиб засчитан, рассмеялась Эланор. Что там нужно? И сколько народу? Нужен главный герой, я ткнул Илюху в бок локтем. Тут все понятно, да? Нужен отец невесты. Или кто-то в возрасте, или толстый. Министрель и трое разбойников. По сценарию понятно, да? Наш герой видит, как принцесса отшивает какого-то сватующегося принца. О, вот еще кто нужен. Чуть не забыл. В общем, герой видит принцессу, которая отшивает принца. Влюбляется в нее со страшной силой. И идет грустить, потому что он бедный и ему ничего не светит. Потом он слышит Министреля который поет про сказочную пещеру сокровищ «Золотой телец». Срывается в поход, по дороге преодолевает страшные опасности, убивает троих разбойников, находит сокровищницу, берет ожерелье, и в конце молодожены стоят на башне, счастливые и влюбленные, принцесса в том самом ожерелье. Хэппи-энд! Все за цацками в «Золотой телец». Пионеры отлично могут разбойников сыграть. Сказала Эланор. Их как раз троица, как трус балбес и бывалый. А принца ли Галас? подхватил Илюха. Ну или Гриша. Он тоже такой блондинчик с вида. На короля можно Мигеля позвать, если он согласится. Эланор задумчиво накрутила на палец спрять волос. Давайте ему позвоню, сбегаю. Он как раз должен быть дома сейчас. А когда съемки? Первый сбор послезавтра, сказал я. В ДК Шинников. «Разберем сценарий и утвердим график. Сами съемки после Нового года». «Кстати, не хочешь с нами Новый год встречать? В Мордоре?» – спросил бес. «Честно говоря, пока еще об этом не думал», – пожал плечами я. «Надо сначала отстреляться с концертом и вот этими всеми делами, а уже потом праздник планировать». «Давай, будет весело», – стоя в дверях, сказала Элонор. «Так, куда я собиралась?» «А, да, на вахту». «К телефону?» Девушка выскочила из квартиры, оставив дверь приоткрытой. «Восхищаюсь тобой, Илюха!» — хмыкнул я. «Как тебя хватает на такое количество женщин?» «Люблю их!» — пожал плечами бес. «Всех четверых?» — усмехнулся я. «Да нет! Вообще всех!» Он развел руками. Глаза его заблестели. «А как, говоришь, зовут девушку, которая в роли принцессы сниматься будет?»